Эрнест Хамингуэй. Убийцы. Дверь закусочной Генри отворилась. Двое вошли и уселись у стойки. — Что вам предложить? — спросил Джордж. — Не знаю, — сказал один. — Ты чего возьмешь, Эл? — Не знаю, — ответил Эл. — Пока не решил, что мне взять. За окном сгустились сумерки и потемнело. Зажглись уличные фонари. Вошедшие просматривали меню. С другого конца стойки их не менее внимательно разглядывал Ник Адамс. В тот момент, когда они вошли, он разговаривал с Джорджем. — Дайте мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре, — сказал первый. — Это блюдо еще не готово. — Какого же черта оно стоит в меню? — Оно из обеденных блюд, — пояснил Джордж. — Обеды же у нас с шести часов. Джордж взглянул на стенные часы, висящие над стойкой. — А сейчас пять. — На часах двадцать минут шестого, — поправил его второй. — Они на двадцать минут спешат. — Черт с ними, с часами, — сказал первый. — Что же у вас есть? — Есть разные сэндвичи, — сказал Джордж. — Есть яичница с ветчиной, грудинка с яйцами, печенка с салом, холодное мясо. — Дайте мне куриные кроки под белым соусом зеленым горошком и картофельным пюре. Это из обеда. Че не попросишь? Все из обеда. Ну и порядки, нечего сказать. Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с грудинкой, печенку. Давайте яичницу с ветчиной, сказал тот, кого называли Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и белое, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне. — А мне яичницу с грудинкой, — сказал другой. Он был почти того же роста, что и Эл. Лицом они не походили друг на друга, но одеты были одинаково, точно близнецы, оба в слишком узких пальто. Они сидели, наклонясь вперед, положив локти на стойку. — Есть что-нибудь выпить? — спросил он. — Лимонад, морс, содовая. — Я спрашиваю, есть ли что-нибудь выпить? — Я же вам сказал, что у нас есть. — веселенький городишко. — сказал другой. — Кстати, как он называется? — Сэммит. — Слыхал ли ты когда-нибудь о таком, Макс? — спросил он товарища. — Нет, — ответил тот. — А что тут делают по вечерам? — спросил Эл. — Обедают, — ответил его друг. — Все приходят сюда и едят этот обед. — Правильно, — сказал Джордж. — Так, по-твоему, я угадал? — переспросил Эл. — Конечно, — ответил Джордж. «А ты молодец, как я погляжу!» «Что есть, то есть», — сказал Джордж. «А вот как раз и нет», — сказал Макс. «Как, по-твоему, Эл?» «Рухля», — ответил Эл и повернулся к Нику. «Тебя как зовут?» «Адамс?» а, «Тоже молодец, хоть куда!» «Правда, Макс?» «Да в этом городе, что не парень, то молодец», — ответил Макс. Джордж подал две тарелки, яичницу с грудинкой и яичницу с ветчиной. Рядом он поставил два блюда с жареным картофелем и захлопнул окошечко на кухню. — Вы что заказывали? — спросил Джордж Элла. — А ты сам не помнишь? — Яичницу с ветчиной, — сказал Джордж. — Ну разве не молодец? — сказал Макс. Он протянул руку и взял яичницу. Оба принялись за еду, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят. — Ты что уставился? — обернулся Макс к Джорджу. — Ничего я не уставился, — ответил Джордж. — Да как же, рассказывай. Ты чё на меня вылупился? — Это он не по злобе, Макс. Это он так шутит, — сказал Эл. Джордж усмехнулся. — Нечего скалиться, — сказал ему Макс. — Не лыбься, понял? — Ладно, пусть будет по-вашему, — сказал Джордж. — Слышь, Эл, он согласен. Пускай будет по-нашему. Ловко, а? — Да он философ, — сказал Эл. Они продолжали есть. — А как зовут того паренька за стойкой? — спросил Эл Макса. — Эй, приятель! — позвал Макс. — Ну-ка, выйди сюда со своим корешем! — В чем дело? — спросил Ник. — Да ни в чем. — Иди, иди, не разговаривай! — сказал Эл. Ник вышел из за стойки. — В чем дело? — спросил Джордж. — Не твое дело, не встревай! — ответил Эл. «Кто у вас там на кухне?» «Негр», — ответил Джордж. «Какой такой негр?» — удивился Макс. «Негр — наш повар». «Позови его сюда!» — приказал Эл. «Да в чем дело-то?» «Позови его сюда!» «Да вы знаете, где вы? Куда вы пришли?» «Мы знаем, не беспокойся!» — сказал тот, которого звали Максом. «Что мы, дураки, по-твоему?» «Это ты разговариваешь с ними, как дурак!» — прервал его Эл. — Чего ты телишься с этим младенцем, слышь? обернулся он к Джорджу. — Позови сюда негра, живо! — А что вы с ним сделаете? — Ничего. Сам пошевели мозгами. Что мы можем сделать с негром? — Джордж открыл окошко в кухню. — Сэм, — позвал он, — пойди сюда. Дверь в кухню отворилась, и в зал вошел негр. — Что надо? — спросил он. Сидевшись за стойкой, оглядели его. — Ладно, негр, стань тут, — сказал Эл. Негр стоял и смотрел на них. — Слушаю, сэр, — сказал он. Эл слез с табурета. — Я пойду на кухню с негром и вон тем молодцом, — сказал он, указывая на Ника. — Ступай назад на кухню, негр. И ты тоже. Вслед за Ником и поваром маленький человек пошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Тот, кого звали Максом, остался сидеть за стойкой напротив Джорджа. Но на Джорджа он не смотрел, а уставился в длинное зеркало, висевшее над стойкой. Остаток было роскоши, оставшейся от бывшего здесь некогда салуна. — Нос? Молочек! сказал Макс, глядя в зеркало. — Чего ты молчишь? — Никак не возьму в толк. Что вы затеяли? «Слышал?» — позвал Макс. «Наш молодчик не может понять, что такое мы задеяли!» «Что ж ты ему не скажешь?» — ответил голос Эллы из кухни. «Ну а как ты думаешь?» — спросил он Джорджа. «Не знаю», — ответил Джордж. «Ну а все-таки, как тебе кажется?» Говоря, Макс все время смотрел в зеркало. «Понять не могу». Слышь, Эл. «Наш умник говорит, что не может догадаться, что мы такое затеяли!» «Не кричи! Я и так слышу!» — ответил Эл из кухни. Он поднял окошко, через которое в зал передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под кетчупа. «Послушай-ка, ты умник!» — обратился он к Джорджу. «Подвинься-ка немного вправо, а ты, Макс, немного влево. Он расставлял их, как фотограф перед съемкой. «Ну, молодчик!» «Побеседуем?» — сказал Макс. «Так как, по-твоему, что мы собираемся делать?» Джордж молчал. «Ну так я тебе скажу. Мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты высокого шведа по имени Оли Андерсон?» «Да. Он тут обедает каждый вечер, так?» «Иногда обедает. Приходит ровно в шесть». «Если вообще приходит». «Так это нам все известно», — сказал Макс. Поговорим о чем-нибудь другом. Бываешь в кино? Изредка. Тебе следует ходить почаще. Кино — это как раз для такого молодца, как ты. За что вы хотите убить Оли Андерсона? Что он вам сделал? Ничего он нам не сделал. Он нас никогда в глаза не видел. Да и увидит только раз в жизни, прибавил Эл из кухни. Так за что же вы хотите убить его? А мы убьем его ради друга, просто окажем дружескую услугу. «Заткнись!» — сказал Эл из кухни. «Ты чертовски много болтаешь! Должен я развлекать моего собеседника, так ведь, тюмник? «Много болтаешь!» — повторил Эл. «Вот мои двое так сами развлекаются, лежат связанные, как подружки, в монастырской школе». «А ты был в монастырской школе?» «Был». «В еврейской школе ты был, вот где!» Джордж взглянул на часы. «Если кто заявится, ты скажешь, что повар ушел, а если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь состряпаешь, понял?» — сказал Макс. «Понял», — ответил Джордж. «А что вы с нами сделаете потом?» «А это смотря по обстоятельствам. Наперед нельзя сказать». Джордж вновь взглянул на часы. «Четверть седьмого». Открылась входная дверь. В закусочную вошел трамвайный вожатый. «Здорово, Джордж!» — сказал он. «Нельзя ли тут у тебя отобедать?» «Сэм ушел!» — ответил Джордж. «Будет через полчаса». «Ну, тогда я пойду еще куда-нибудь по соседству!» — сказал вожатый. Джордж взглянул на часы. Двадцать минут седьмого. «Вот умница!» — сказал Макс. «Прямо поймай человек". — Просто он знал, что если что, то я прострелю ему башку, — заметил Эл из кухни. — Не, — сказал Макс, — это не потому. Просто он славный и малый, он мне нравится. — Уже без пяти семь, — сказал Джордж. — Он не придет. За это время еще двое заходили в закусочную. Один хотел взять с собой сэндвичи на вынос. Джордж пошел на кухню, чтобы приготовить для них яичницу с грудинкой. На кухне он увидел Элла, вздвинутым на затылок котелке. Он сидел на стуле перед окошечком, оперев ствол на подоконник. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине, рот у каждого был заткнут полотенцем. Джош приготовил сэндвич, завернул его в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел. — О, какой молодец! Все умеет! — сказал Макс. «Истрябать, и все, что угодно. Хозяйственный будет муженек у жены». «А ваш друг, Оли Андерсон, не придет», — сказал Джордж. «Дадим ему еще десять минут», — сказал Макс. Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показывали семь, потом пять минут восьмого. «Пойдем, Мэл, сказал Макс. «Делать нечего, он не придет. Дадим ему» еще пять минут ответил из кухни эл за эти пять минут вошел еще посетитель и джордж сказал ему что повар заболел какого ж черта вы не наймете другого бар у вас или что возмутился вошедший и вышел и днем эл сказал макс а как насчет этих двух парней негра спросил эл ничего черт с ними ты думаешь ничего ну конечно Тут нам больше нечего делать. — Не нравится мне это, — сказал Эл. — Грязная работа, и ты наболтал лишнего. — Да брось пустяки, — сказал Макс. — Надо ж хоть немного поразвлечься. — И все-таки ты слишком много наболтал, — ответил Эл. Он вышел из кухни. Его узкое пальто слегка топорщилось от укрытого под полой обреза. Он одернул пальто затянутыми в перчатки руками. — Ну, прощай, молочек, — сказал он Джорджу. — И безумчик же ты! — Что верно, то верно, — сказал Макс. — Тебе бы на скачках играть, приятель! Оба вышли на улицу. Джордж следил в окно, как они миновали дуговой фонарь, и перешли на противоположную сторону. В своих котелках и пальто в обтяжку Они были похожи на пару эксцентриков из мьюзик-холла. Жорж пошел на кухню и развязал Ника и повара. — Ну, с меня довольно, — сказал повар. — С меня довольно. Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем. — Послушай, — сказал он, — какого черта в самом деле здесь произошло? Он старался сделать вид, что ему все нипочем. Они хотели убить Оли Андерсона, сказал Джордж. Застрелить его, когда он придет обедать. Оли Андерсона? Да. Негр потрогал углы рта большими пальцами. Они ушли? Спросил Ник. Да, сказал Джордж, ушли. Не нравится мне это, сказал Негр. Совсем мне это не нравится. Слушай, сказал Джордж, ты бы сходил к Коле Андерсону. — Ладно. Ну, лучше бы не впутываться в это дело, — сказал Сэм. — Лучше бы держаться в сторонке. — Если не хочешь идти, так не ходи, — сказал Джордж. — Я пойду к нему, — сказал Ник Джорджу. — Где он живет? Повар отвернулся. — Распроси, мальчишек, — проворчал он. В мебелированных комнатах Хирш — ответил Джордж Нику. — Ну, я пошел. На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел по улице вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В четвертом доме от угла помещались меблированные комнаты Хирш. Ник поднялся на крыльцо и дернул звонок. Дверь открыла женщина. — Тут живет Оли Андерсон? — спросил Ник. — Вы хотите его видеть? — Да, если он дома. Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице на второй этаж и прошел в конец коридора. Она постучала в дверь. — Кто там? — раздался голос из-за двери. — Тут вас спрашивают, мистер Андерсон, — сказала женщина. — Это я, Ник Адамс. — Войдите. Ник открыл дверь и вошел в комнату. Оли Андерсон одетый лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса. Кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были две подушки. Он не взглянул на Ника. — В чем дело? — спросил он. — Я был в закусочной Генри, — сказал Ник. — Пришли двое, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить. Оли Андерсон ничего не ответил. Да и Нику самому показалось нелепым то, что он сказал. — Они выставили нас на кухню. — продолжал Ник. — Они хотели вас застрелить, когда вы придете обедать. Оли Андерсон глядел на стену и молчал. — Джордж сказал, чтобы я пошел и предупредил вас. — Я тут ничего не могу сделать, — сказал Оли Андерсон. — Хотите, я вам их опишу? — Я не хочу знать, какие они, — сказал Оли Андерсон. — Спасибо, что пришли предупредить. — Не стоит. Ник все глядел на большого человека, лежащего на кровати. «Может быть, мне пойти заявить в полицию?» «Нет», — сказал Оли Андерсон, — «это не поможет. Но я могу что-нибудь сделать для вас?» «Ничего. Тут ничего нельзя сделать. Может быть, это просто шутка такая?» «Нет, это не шутка», — Оли Андерсон повернулся к стене. «Все тело в том», — проговорил он, смотря в стену то я никак не могу собраться с духом и выйти. Я пролежал тут весь день. — Может, вам стоит уехать из города? — Нет, — сказал Оли Андерсон. — Мне уже надоело бегать от них. Он глядел в стену. — Теперь уже ничего не поделаешь. — А нельзя ли это как-нибудь уладить? — Нет, теперь уже поздно. Он говорил все тем же тусклым голосом. — Ничего исправить нельзя. Я полежу еще немного, а потом соберусь с тухом и выйду. — Так я пойду к Джорджу? — сказал Ник. — Прощайте, — сказал Оля Андерсон. Он не смотрел на Ника. — Спасибо, что сошли. Ник вышел. Закрывая дверь, он видел Оля Андерсона, одетого на постели, повернувшегося лицом к стене. — Он целый день сидит в комнате, — сказала хозяйка Нику, когда он сошел вниз. — Боюсь, не заболел ли он. Я ему говорю, — Мистер Андерсон, вы бы пошли, прогулялись. День-то какой хороший. А он меня и не слушает. Он не хочет выходить из дома. — Как жалко, что он не здоров, — сказала женщина. — Такой славный. Знаете, он ведь был боксером. — Знаю. — Только по лицу и можно об этом догадаться. Они разговаривали, стоя в дверях. — А так он такой обходительный! — Прощайте, миссис Хирш, — сказал Ник. — Я не миссис Хирш, — сказала женщина. — Миссис Хирш — это хозяйка. Я здесь только присматриваю. Меня зовут миссис Белл. Прощайте, миссис Белл. Ник прошел по темной улице до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайного пути к закусочной. Жорж стоял за стойкой. Видел ли? — Да, — сказал Ник. — Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить. Услышав голос Ника, повар открыл дверь кухни. — Я даже слышать об этом не желаю, — сказал он, и демонстративно захлопнул дверь. — Ты ему рассказал? — спросил Джордж. — Рассказал, конечно, но он и так все знает. — А что он думает делать? — Ничего. — Они его убьют. — Конечно, убьют. — Должно быть Путался в какое-нибудь грязное дело в Чикаго. — Должно быть. — Скверное дело. — Паршивое дело, — сказал Ник. Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку. — Что он сделал, как ты думаешь? — Сжулил, должно быть. У них за такое убивают. — Уеду я из этого города, — сказал Ник. — Да, — сказал Джордж. — Хорошо бы. Отсюда уехать. Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка жуть берет, как подумаешь. А ты, — сказал Джордж, — лучше об этом не думай.